Сколько времени я здесь торчу? Минуту, две? А кажется, прошла вечность. Тот, кто сказал, будто время течет вне зависимости от человеческого восприятия, ляпнул глупость. Из доносящихся снаружи звуков явствует, что около шоссе еще продолжается суматоха. Нацбезовки ни в какую не желают признать, что я опять ушел, и пытаются прочесать прилегающую местность. Ну-ну.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 А что ты ещё умеешь, кроме этого? у она ещё дерзит, бойкая девочка. Примотать её на всякий случай к этой тётке, что ли? Да так и сделаю попозже. Что умею? Капсулу пилотировать, телепортировать в космосе, вести переговоры, играть в ножички с тварей, у которой два скелета, и этим дурацким занятием спасти Землю. Плюс ещё кое-что по мелочи. Достаточно? Бить по голове.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 Шпонька на моем месте уже давно лежал бы со звездочкой во лбу. безухов Не знаю. Все-таки он был не только дойером, но и участвовал в Родео. Скакал на парно- и непарно-копытных скотах на потеху почтеннейшей публики. Может, и успел бы среагировать вовремя. Так у тебя ко мне есть личные счеты? Интересуюсь я. Короткий злой смешок. Счеты? Много чести, пяти пятиконтроп. Мне нужно это для себя и только для себя. Потому что я стукнул тебя тогда в царицына Не только. Вспомни детство, интернат, девочку, которая грибы собирала. Это же ты телепортировал сквозь ограду, да? Ну и ну. Оказывается, мир еще теснее, чем я думал. Насмерть перепуганная сопливая девчонка выросла в крепенького полицейского сержанта. Все это время мечтаю только об одном – найти некоего эксмена и если не уничтожить, то хотя бы посрамить и жить дальше без комплексов. Ну и что ты пытаешься доказать себе самой, что ты человек, а я шутка природы, телепортирующий пятиконтроп? Это в доказательствах не нуждается. Так. Похоже, я зря теряю время, пора уходить, мне здесь больше делать нечего.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 В виде инициированных мной мальчишек когда-нибудь дадут всходы? Нет. Чудеса случаются слишком редко, чтобы строить на них расчеты. Более чем вероятно, что мальчишки не переживут того бессмысленного и беспощадного кошмара, который вскоре разразится повсеместно. Разве шурка воробьянинов или, скажем, шаляй да валяй, станут их спасать, крепко рискуя собой? Да никогда.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 И из какой-нибудь разгромленной биолаборатории не вырвется в биосферу штамма вируса, от которого еще нет защиты. Как же отменить неизбежное? Вопрос без ответа. Но если это вообще возможно, то я хочу знать как. А в катакомбах я решения не найду. Сейчас я привяжу тебя, толкнув девчонку в полицейской форме, кивая в сторону тетки. Вон к ней и привяжу. Если не будешь сопротивляться, больно не сделаю. «А что потом?» – спрашивает она и с настороженностью, и с издевкой, и с надеждой. Она закусила у дела не намертво. Где-то глубоко внутри нее шевелится извечная человеческая надежда на то, что все окончится хорошо. Это меня радует. Потом я уйду. Попытаюсь уйти. А вот дьявол, она улыбается. «Попытайся». «Ну, в крайнем случае, прикроюсь с тобой». Гражу я ей, чтобы не очень рыпалась и веселилась. Думаешь, это поможет?» Все еще улыбаясь, она качает головой. «Хм, ну попробовать-то стоит, нет?» «Да нет, конечно, бессмысленно. Но пусть изложит ситуацию так, как она ее видит. Может, польза будет?» «А я сержант полиции. Я всего лишь сержант, а ты телепортирующий их смен. От вредных аномалий надо избавляться любой ценой».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 Во избежание подкопа под идеологию истребить и забыть. Но ты одного не учитываешь. Можно очистить землю от эксменов-уникумов, но нельзя вновь засекретить то, что рассекречено. Если уж рецепт телепортации пошел гулять по свету, то джинна не загонишь обратно в бутылку. Какого еще джинна? Какой рецепт ты о чем? Телепортации. Ты знаешь, почему ты умеешь телепортировать? Потому что тебя инициировали в младенчестве. А знаешь, почему телепортирую я, несмотря на игрых хромосому Меня тоже инициировали. Поэтому я и вхож в веский мир. С неправильной хромосомой в каждой клетке. Вхож. Вязкому миру, девочка, на хромосомы глубоко плевать. То ли соображает она туговато,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 Враждебная может быть девочка. А что долживости, зайди как-нибудь в родильный дом. Близ палаты для новорожденных девочек существует так называемая зона ОИ. Запомни это название. Она не так велика. В ней только и есть что тщательно звукоизолированное помещение для телепортации. Комната отдыха операторов ОИ до да пост охраны, который тебя не пропустит.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 Слухи – это самый трудно контролируемый источник информации. Да вот и рецепт. Помочь джинну ползти быстрее. Самое лучшее – организовать подпольную телестанцию или прорваться в уже существующий телецентр и выйти в эфир ну хотя бы на одну минуту. Можно еще печатать листовки. Можно попытаться воспользоваться уцелевшими обрывками связи старого подполья. Да, есть же еще сеть.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 но и от так называемых настоящих людей, допущенных к ней, проверенных, перепроверенных и наверняка постоянно контролируемых, их же ничтожное меньшинство. Значит, все равно среди кого распространять информацию, главное, чтобы она была распространена. Спасибо тебе, Марджори. Без тебя я бы не до конца понял, что это такое горе матери,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 И чем сильнее пытается не совершать никаких преступлений, тем больше их совершает. Я не осуждаю в анархии еще хуже, но надо же знать меру. Очень легко обеспечивать благоденствие меньшинства за счет большинства. Гораздо труднее сделать наоборот, и это осуществимо в конце концов. Но никаким способом нельзя удержать власть,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 Есть люди из катакомб. Теперь лже-мама и эта упрямая девушка, полицейский сержант. Я их пальцем не трону уже за то, что они расширяют утечку. Уже сейчас ее будет не просто законопатить. Достаточно повсюду начать кричать о тайне телепортации, как тысячи матерей, родивших не мышонка, не лягушку, а эксмена, предпочтут прятать и тайно инициировать своих сыновей,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 Тем более, что сейчас он непременно был бы необузданно жестоким и попросту свинским. Обойдемся без патриархата. Ох, сколь многие возненавидят меня за это. Оплевать. Субъекты, жаждущие кровавого возмездия, мне не интересны как неинтересны эмоции самца бабуина. Ради бабуина в такую кашу заваривать и не стоило. Бабах! От близкого телепортационного хлопка у меня закладывают уши. И сейчас же. Бах! Бабах! Еще два хлопка. Совсем рядом. Бах! На втором этаже. Дождался. А ведь мог уйти тихо. Нрог. Лиловая тьма вязкого мира неохотно расступается, киселем обволакивая тело. Куда я иду?» Без предварительной хотя бы и короткой вентиляции легких, на худой конец бесполноценного вдоха мне далеко не уйти. Я вынырну опять на лужайке, которую немедленно зальют шквалом свинца. В ближайший лес... Да только это и остается. Вместе с надеждой на то, что облака мельчайших, долго не оседающих конфетти уже успели рассеяться. Вряд ли, конечно, и что мешает спецназовкам набросать новых петард. Обнаглел... «Ну, плати. А почему так тяжело идти? Фу ты чёрт, да ведь я не один. Новая напасть на мою голову. Оказывается, я телепортировал вместе с девушкой-сержантом, в которую нечувствительно вцепился мёртвой хваткой, всё ещё держа её руку на залом. Почему-то меня совсем не радует ни внезапное, от стресса, наверное, возвращение моих феноменальных способностей, ни участие в уникальном, никогда не бывалом конвоировании в условиях вязкого мира».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 В назидание последователям. Ну уже выход! Не получается. Тычок пленится под ребра, шаги вверх по невидимым ступеням. Еще попытка. Нет, и снова вверх. В худшем случае свалюсь с высоты в несколько метров, но хотя бы отделаюсь от конвоируемой. Одному не пример легче. Не выходит. И уже нет никакого воздуха. Пол жизни бы за один вдох. Пусть воздух будет насыщен какими угодными азмами или вонью, только бы вдохнуть. Ох, мне не выйти из вязкого мира. Не позже, чем через десять секунд удушья возьмет свое. Оно дожмет меня, и я глотну отравленного лилового киселя. Уж лучше бы меня изорвали в клочья пули на лужайке перед коттеджем. Попытка, попытка, попытка. Ну же!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 Ну куда до нее вкусу изысканных кушаний, наркотической эйфории, оргазму. Сравниться с нею может только отсутствие боли после долгих мучений. И пленница тоже дышит вовсю. Ну дыши, дыши. Жаль только, что после двух-трех вдохов блаженство начинает таять. А после десятка вообще сходит на нет. А куда ты меня выбросила? Где деревья, коттедж? Разъяренные спецназовки. Нет ничего. Глубоко подо мною лежит чернота вся в воспяных редких огоньков, а вот та цепочка огней, наверное, машина на шоссе, а вон то обширное мерцание ночной огни столицы, скупы по причине энергетического голода. Я что, падаю? Нет. Мертвой хваткой вцепившись в мою ненужную пленницу, я неподвижно завис где-то между небом и землей. Не знаю, как же я сюда попал. Да, рвался вверх, все верно, но не настолько же вверх. Хотел выйти из вязкого мира? Что ж, я вышел. Но где я? А может, я уже умер и теперь обозреваю свысока земную суету? Интересная мысль, обдумаю после. Туда, к городу. Картина внизу меняется.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 Быть может, еще не поздно взять полупроваленную операцию в свои руки и прихлопнуть таки зловредного эксмена Гаева. Орх-выводы будем делать после, а сейчас Гаев — это главное. Скорее. Спеши, суетись. Карай и милуй. Играй в свои игры. Присцелла О'Нил. О, да она стала совсем старушка. Седенькая, сгорбленная.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 Насколько она выше полного неумения телепортировать? И я, наверное, от отчаяния еще раз совершил невозможное? Похоже, да. и Иного объяснения я пока не вижу. Катакомбы. Там тревога. Вернулись обе группы, Мустафа рвет и мечет. Удвоено наблюдение, на случай штурма готовятся ловушки, для экстренной эвакуации расчищаются резервные лозы. Разбуженные мальчишки испуганы. Матвейка тихонько хнычит. Если я не вернусь до вечера, отряду придется перебазироваться неведомо куда. Но я, конечно, вернусь. Чужак. Росыпь колючих звезд. Темное тело на мгновение заслоняет пылающий клубок солнца. Да нет же, мне не сюда, мне внутрь. Живая плоть живого корабля.